Четвертое. Гром. Вполне рядовое обследование. Что-то вроде диспансеризации. И вдруг гром среди ясного неба. Первые вопросы возникли у ортопеда. Даша помнит этого молодого мужчину. Аспирант, вероятно. Въедливый, как вишневое пятно на белом платье. Он-то и раскопал. Сначала не понравились Дашины стопы. Плоскостопие, наросты, что-то вроде пяточных шпор, но на внешней стороне пяток. Потом осмотрел кисти. Верхние фаланги тоже не понравились. Стал смотреть внимательней, сгибать пальцы, но не внутрь, а наружу. Покачал головой. Опять что-то не то. Осмотрел суставы. Правая коленка тоже не впечатлила. «Не болит?» – спросил. «Бывает. Я же прыгаю». «Травмы были?» «Не без этого. В пределах нормы». «Это я уже сам, позвольте, решу». Даша про себя усмехнулась. «Позвольте. Забавный мужичок». «Вот направление на рентген. Спускайтесь прямо сейчас. Сделал отметку о срочности». С результатом сразу обратно ко мне. Даша удивилась. Отметка о срочности. Она умирает? Фыркнула. Но на рентген спустилась. Она спортсменка. У нее скоро самый главный чемпионат в жизни. Со здоровьем шутить нельзя. Вдруг и правда что-то не так. Таблетки попьет, подлечится, пока еще есть время до чемпионата. Чтобы там на месте потом не было никаких новостей. Она должна его выигрывать. Без сюрпризов. Вы в курсе, что у вас артрит? Артрит? У меня ничего не болит? Болит. При такой рентген-картине не болеть не может. Просто внимания не обращали. Ну, коленка побаливает иногда. Правая. А рука? Палец. Указательный, на правой. Ну, разве что совсем чуть-чуть. Да нет, ерунда какая-то. Я просто пишу много. Школа, понимаете ли? Понимаю. У вас колено и палец предартрозные. Завтра, послезавтра это уже артроз. Вам спортом высоких достижений заниматься нельзя. Станете инвалидом. Бледнеет. Она чувствует, как бледнеет. Кровь от лица просто вся отливает. Разом. Будто нет головы. Тело само в пространстве стоять осталось без управления. Садится. Точнее, оседает. На стул. Или табурет, что у него там. У аспиранта. Как-то вы так круто взяли. Может, по одному рентгену рано пока такие выводы делать? Сует ей снимок прямо в лицо. «Вот, смотрите. Здесь истончение хряща. Хрящевая синовиальная оболочка уже начала разрушаться. Да, еле заметно, но не забывайте, сколько вам лет. Вот сужение суставной щели. Я его еще при пальпации стал подозревать. А вот ваши пальцы». Снова сгибает указательный палец наружу. Тот натягивается по дуге буквой S. Аспирант все тянет и тянет, а дуга все усиливается. Даша даже показалась на миг, что она скоро сомкнется. Показалось. Не сомкнулась, слава богу. Не больно? Что такое боль? Даша к ней привыкла. У нее своеобразное представление о выходе за пределы болевого порога. Ну, как вам сказать? Так, чтобы я назвала это болью? Нет. Ну, неприятно немного. Может, чуть больно. Понятно. В общем так. У вас гипермобильный синдром. Это когда суставы излишне подвижны. Я бы оценил на 7 баллов из 10. 6 с натяжкой. Я гимнастка. Акробатка. Мы все хорошо гнемся, иначе бы не было результатов. Не путайте. Это совсем другая гибкость а в сочетании с уже вполне обозначившимися проблемами с суставами, вообще вызывает у меня большую тревогу. Вы не понимаете. Я чемпионка. У меня на носу главные соревнования, к которым я шла все это время. Я их выигрывать должна. Какая тревога. То, что вы говорите, это катастрофа, если все подтвердится. Тут подтверждать нечего. У вас артрит. Практически уже артроз. Множественный. Правая стопа точно. Правое колено точно. Правый указательный палец точно, левое колено под вопросом, левая стопа тоже. У вас гипермобильный синдром. Это говорит о склонности суставов к потере упругости и чревато вывихами. Дальше надо обследоваться, сдать анализы, посмотреть ревматоидный фактор, С-реактивный белок. Острого воспаления пока нет, но, возможно, есть подострое, а может быть и хроническая форма. Надо исключить дисплазию соединительной ткани, аутоиммунные заболевания. В общем, вам сейчас не к чемпионату надо готовиться, а широкомасштабное обследование проходить на предмет того, что могло спровоцировать такую болезнь в столь раннем возрасте. Очевидно, что профессиональный спорт в вашем случае все только усугубляет. Возможно, не займись вы гимнастикой, ничего бы пока не возникло. Возможно, возникло бы и так. Здесь однозначного ответа вам никто не даст. Одно скажу точно. Артрит – это обычно болезнь людей старшего возраста. Он, конечно, сейчас сильно помолодел, но в таком возрасте почти ни у кого не встречается. Значит, в вашем организме есть что-то, что запускает этот процесс. И это что-то надо срочно искать. Иначе с такой динамикой вы не жилец. Я серьезно. Подобная степень разрушения так рано – это очень плохой сигнал. Надо искать. А пока точно исключить спорт. Выбирайте, что вам важнее – стать чемпионкой или сохранить дееспособность на какой-то более-менее долгий срок жизни. Ведь если выяснить, в чем причина, и начать адекватное лечение, то, возможно, этот процесс удастся остановить, ну или хотя бы заморозить. Но гимнастика точно нет. Это для вас приговор.